Глава 13. Ягинка, узнав, что по приказанию Матьки она должна остаться в Спыхове, сначала от удивления, горе и гнева не могла выговорить ни слова и только широко, открытыми глазами глядела на Чеха, который, хорошо понимая, какую неприятную новость приносит ей, сказал. «Я хотел бы отдать вам отчет в том, что мы слышали в Щитно. Новостей много и важных». «Азбышки есть?» «Нет, все щитнинские, понимаете?» «Понимаю. Пусть слуга расседлает коней, а вы идите за мной». И, отдав слуге приказание, повела с собой Чеха наверх. «Отчего Матько оставил нас? Почему мы должны оставаться в Спыхове, и почему вы вернулись?» Проговорила она одним духом. «Я возвратился потому, что мне приказал рыцарь Мачко, ответил глава. «Мне и самому хотелось на войну. Да приказано». «Значит, приказано. Рыцарь Матько сказал мне так. Ты вернешься назад, будешь охранять сгожелицкую панну и ждать от меня известий. Может быть, — говорит, — тебе придется провожать ее сгожелицы, потому что одной ей ехать нельзя». «Боже мой, что такое случилось? Нашлась, что ли, дочь Юронда? Или Матька поехал не к сбышке а за сбышкой Ты видел ее, говорил с ней?» «Отчего же ты не привез ее сюда, и где она теперь?» Растерявшийся от этой уймы вопросов, чех обнял ноги девушки и сказал, «Да не прогневается, Ваша милость, что и на все это не отвечу сразу, а то нет никакой возможности. Я буду отвечать по очереди на каждый вопрос, если мне не будут мешать». «Хорошо. Отыскалась она или нет?» «Нет, но окончательно подтвердилось, что она была в вщитна». и ее увезли куда-то к восточным замкам. — А мы почему должны сидеть в Спыхове? — А если она найдется? — Оно, пожалуй, что... Тогда правда, что незачем. Ягинка замолкла, только щеки ее вспыхнули. А Чех сказал. — Я думал, и теперь еще думаю, что из этих собачьих когтей мы не вырвем ее живой. Но все в руках божьих. Нужно рассказать все по порядку. — Приехали мы в Щитно. — Ну, хорошо. Рыцарь Мачко показал подвойту письмо Лихтенштейна. А подвойт, он когда-то в молодости носил за ним меч. У нас на глазах поцеловал печать письма, а нас принял радушно и ни в чем не заподозрил. Будь у нас людей побольше, можно было бы и крепость взять, так он нам доверял. С Ксензом, видится, нам никто не препятствовал. И мы беседовали с ним целые две ночи и узнали странные вещи, которые Ксенз. Знал от палача. Да ведь палач не мой. Не мой. Но умеет Ксензу все показывать знаками, а Ксенз его так понимает, как будто с ним говорит обыкновенным языком. Странные вещи. И виден в них перст Божий. Этот палач отрубил у Ерунда руку, вырвал язык и выжег глаз. Он таков, если дело касается мужчины, что не содрогнется ни перед какой пыткой. И если ему прикажут рвать человека зубами, то он станет рвать. Но ни на одну женщину он руки не подымет, какими муками ему не угрожай. А таков он по той причине, что у него когда-то была единственная дочь, которую он ужасно любил и которую меченосцы... Глава запнулся и не знал, как говорить ему дальше. Ягинка заметила это и сказала, «Ну что вы мне там толкуете о дочери палача?» потому что это относится к делу, — отвечал Чех. Когда наш молодой пан зарубил рыцаря Родгера, старый контур Зигфрид чуть не взбесился. Вщитно говорили, что Родгер был его сын. Но Ксенс отвергал это, хотя и подтвердил, что никогда отец не любил сына больше. И вот он ради мести запродал дьяволу душу. Палач это видел. С убитым он разговаривал, как я с вами. А мертвец в гробу то смеялся, то скрежетал зубами, то облизывался черным языком от радости, что Комтур обещал ему голову по насбышке. Но по насбышке он тогда не мог достать, и пока приказал мучить Юранда, а потом его язык и руку положить в гроб Родгера, который тотчас же начал жрать ее сырым. «Страшно слушать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!» — сказала Ягинка. И, встав с места, она подбросила щепок в камин, потому что уже совершенно смеркалось. «Как же?» — продолжал глава. «Не знаю, как будет на страшном суде, потому что Юрунду должно быть возвращено все, что ему принадлежало. Но это не человеческого ума дело. Палач тогда все это видел. И вот, накормив упыря человеческим мясом, старый Комтур пошел приносить ему в жертву Юрундову дочь, потому что упырь, должно быть, шепнул ему». что хотел бы запить еду невинной кровью. Но палач, который, как я говорил, сделает все, только не может видеть мучений женщины, еще раньше спрятался на лестнице. Ксенз говорил, что палач не в полном разуме, все равно как какая-нибудь скотина. Но разницу между мужчиной и женщиной понимает и, если нужно, устроит так, что в хитрости с ним никто не сравняется. И вот он уселся на лестнице и ждет. Приходит Комтур. Заслышал он сопенье палача. Увидал его горящие глаза и испугался. Представилось ему, что это дьявол. А он, Комтура, кулаком. Думал, что насквозь пробьет его и ничего от него не останется, но все-таки не убил. Комтур лишился чувств и захворался со страху. А когда выздоровел, то боялся покушаться на дочь Юранда. Но все-таки ее увез. увести то увез, но вместе с ней и палача взял. Он не знал. что это палач защитил дочь Юранда. Ему мерещилась какая-то чудесная сила, не то злая, не то добрая. Но во всяком случае он не хотел оставлять палач общитно. Не то он боялся его свидетельства, не то еще чего-то. Правда, палач не мой, но если бы начался суд, то он мог бы сказать при помощи Ксенза то, что сказал. И в конце концов Ксенз сказал рыцарю Матько вот что. «Старик Зигфрид не убьет дочь Юранда». потому что боится. А если бы приказал кому-нибудь другому, то Дидрих, покажив, не даст ее в обиду, тем более, что один раз уже спас ее. Аксенс знал, куда ее отвезли? Как следует, он не знал. Но слышал, что что-то говорили о Рагнете. Этот замок лежит невдалеке от литовской или жмутской границы. А что Мачко на это? Пан Матько выслушал это, сказал мне на другой день. Если так, то, может быть, мы и найдем ее. А мне изо всех сил нужно спешить к сбышке, чтоб и его не подманили Донусей и не подцепили, как подцепили Юранда. Пусть только скажут, что ее отдадут ему. Если он сам приедет, он приедет, а тогда старик Зигфрид так отомстит ему за Ротгера, как еще глаз человеческий не видывал. «Верно, верно!» С тревогой воскликнула Ягинка. «Если поэтому он так спешил, то значит, хорошо». Но спустя минуту она опять обратилась к главе. «В одном только он ошибся, что прислал вас сюда. Чего нас оберегать здесь, в Спыхове? Нас убережет и старик Талима. А там вы были бы нужны сбышке. Вы такой сильный и ловкий». «А кто вас, панна, в случае надобности, отвез бы взгожелицы?» «В случае надобности вы могли бы приехать раньше них. Они должны будут прислать с кем-нибудь известия. Пришлют с вами, а вы отвезете нас в взгожелицы». Чех поцеловал у нее руку и спросил взволнованным голосом. «А на это время вы останетесь здесь?» «Сироту Бог бережет. Мы останемся здесь». «А не скучно вам будет здесь? Что вы будете здесь делать?» «Просить Господа Бога, чтобы он возвратил с счастья, а вас всех сохранил в добром здравии». И, сказав это, она расплакалась. Оруженосец снова склонился к ее коленам. «Вы», — сказал он. словно ангел небесный.